Глава двадцать восьмая. Король. Когда черная стена, перегораживающая выход из тринадцатой сферы, рухнула, Саймусквил вздрогнул. Возможно, впервые в жизни. А когда из прохода вышли несколько демонов, зубья короля-призрака, а потом еще и его старый враг с целой толпой радостно гомонящих пленников, эльф понял, что совершенно ничего не знает про это место. «Удерживайте защиту!» Рявкнул он молодым соплеменникам, что напросились к нему в свиту. Похоже, древний артефакт, прикрывавший от призраков, помог их отряду пока оставаться незамеченным, и пусть, решил он, так будет дальше. «Или нет», — выргался про себя Квилл, когда один из демонов мазнул по нему взглядом. «Точно заметил, но не посчитал достойным даже того, чтобы замедлиться. А вот с человеком он при этом дела ведет». Саймусу очень хотелось закричать и разрушить это странное нововждение хорошим ударом живой тьмы. Но поднявшиеся откуда-то из глубины души сомнения удержали эльфа. А потом он заметил в рядах чужаков Найто, беспокойного родича, который полез даже в саму чёрную шахту, чтобы только стать сильнее. И вот, похоже, ему это удалось. Раньше Саймус считал себя самым талантливым в новом поколении, но вот Неудачник Найто проходит сквозь пелену на нижнем уровне двенадцатой шахты, а он, Саймус, так ни разу и не смог через неё пробиться. Мастер, один из эльфов, чьё имя молодой Квилл так и не удосужился запомнить, подошёл к нему и склонил голову. Мы пойдём за ними? Нет, покачал головой Саймус. Или вы забыли главное правило нашей семьи? Одного Квилла всегда достаточно. А в этот раз мой двоюродный брат хоть и пошёл более долгим путём, но в итоге за счёт этого смог меня обойти. Эльфу хотелось выть от обиды, но он спрятал все чувства за железобетонной стеной. Вместо этого он выписал наружу какую-то заплесневелую мудрость, которая более-менее подходила под ситуацию. Можно было бы пойти следом, попробовать урвать свой шанс, но там слишком много тех, чья сила превосходит мою, размышлял Саймус. Да, это неприятно, но иногда лучше отступить, выжить и остаться в игре, чем поставить на ноль и сразу проиграть. «Уходим!» Молодой Квилл отдал приказ, уже окончательно утвердившись в своем решении. И его отряд, так почти никем и не замеченный, двинулся в сторону поверхности. Причем каждый из эльфов, пусть и не замечал этого, шевелил ногами немного быстрее, чем обычно. Серега с Данилой, следуя за своим господином, и вовсе ничего не поняли. Им обоим просто не хватило силы духовного кристалла, чтобы заметить хоть что-то за окружающей их пеленой. А вот Алисе хватило. И когда Саймус, сжав губы, размышлял о будущем их отряда, девушка стояла точно так же, глядя в пустоту перед собой. Так порой бывает: когда ты чего-то добился, когда утолил свои первые амбиции и начинаешь смотреть на жизнь чуть более трезвым взглядом, Вместе с этим приходит и понимание того, что, возможно, на самом деле ты всё это время хотел совсем другого. Не отстаём! Окрик Саймуса Квилла словно подтолкнул в спину девушку. Она обернулась, но эльф даже не смотрел в её сторону, только вперёд. Алиса этого не знала, но в этот момент на её чёрном духовном кристалле появилась крохотная еле заметная трещина. А потом девушка решилась. Она сначала замедлила шаг, И никто из слуг Квилла даже не подумал обратить на это внимание. Она всегда ходила сама по себе. А потом, когда сам Саймус скрылся за поворотом, девушка и вовсе развернулась на месте. Затем, безмолвной тенью, бросилась обратно. "Пусть мастер не решился бросить вызов судьбе", бормотала Алиса себе под нос. "А я смогу. Не так уж это и сложно справиться с таким" Когда Никита провёл свою армию пленных через чёрную стену, ему показалось, что рядом кто-то есть. Но Олидар отвлёк внимание парня, указав на защитную перину, прикрывающую проходы на нижний уровень сферы. Спасибо, уважаемый Галидо, то, что срезал нам дорогу и вывел прямо к спуску. Старший демон кивнул зубу короля, и тот пожал плечами в ответ. В своих пещерах играть с пространством для призраков почти ничего не стоило. Никита в этот момент вспомнил льва Титана, который так легко раздвинул в стороны каменные стены и тоже не стал удивляться этой возможности обитателей мира духов. Главное, они были почти у цели. «Сейчас я сниму защиту короля!» Зуб тем временем подошел к новой призрачной пелене, перегородившей им дорогу. Чем-то она походила на творение императора эльфов, разве что была создана другой духовной энергией. Ну и точно выглядела послабее. Сразу стало понятно, почему Зуб так спешил. Давать человеку разрушить творение еще и своего повелителя он точно не хотел. После того, как Галли Дот открыл проход, процессия спустилась еще на пару этажей и оказалась перед новой стеной. Это уже, наоборот, было гораздо сильнее всего, что Никита видел раньше. Да и внешне отличалось. Во-первых, она была создана из духовной энергии света, а во-вторых, представляла собой не единую плоскость, а состояла из множества мелких знаков, связанных друг с другом. Вот только рассмотреть их более пристально никак не получалось, они всегда словно расплывались в последний момент. Ты знаешь, что это такое? спросил парень у Си. Истинное имя, ответила древняя книга. Кто-то прикрыл себя и с его помощью связал стену. «А так как мы не знаем, кто это именно, то и рассмотреть ничего не можем». «Вообще-то», — возразил Никита, — «раньше я видел имена других, даже если они их не называли». «Просто раньше тебе не попадался никто настолько сильнее тебя», — ответила Си. «Будь осторожен». И это предупреждение прозвучало как тревожный звон гонга судьбы. «Что ж, человек?» Галли Дот тем временем подошел к стене света. провёл по ней рукой, а потом повернулся к Никите. Вот мы и дошли до места. Пора тебе выполнить обещание и сделать то, что не можем мы создание мира духов, открыть проход дальше. Как интересно. Не дожидаясь реакции парня, к стене подошёл Олидер и тоже словно бы погладил её рукой. Какая четкая структура, сколько силы. Кем бы ни был тот, кто ее поставил, его мощь не вызывает сомнений. Никите на мгновение показалось, что сейчас демон сделает какой-нибудь очередной хитрый пас с крыльями и сам откроет проход, но нет. Олидер вместо этого сделал лишь шаг назад и уступил место парню. Возможно, демон и сумел бы открыть проход, но он точно не собирался отказываться от того, чтобы посмотреть, как это сделает человек. Аникита тем временем пребывал в сомнениях. Совмещение света и духа тут вряд ли сработает, думал он. В прошлый раз всё прошло как надо не только из-за моей силы, но и потому, что каждый из этих стихий сама по себе неплохо действовала на барьер. А что у меня есть из того, чем можно врезать свету? Сам свет точно можно использовать, задумалось вместе с парнем Си. Подобное бьётся подобным это правило. А вот что касается пары, смерть наоборот только ослабит твой свет. Дух не даст ничего нового. У вас с ним поритет. Дерево или жизнь это духовной энергии и вовсе союзник света, так что её можно сразу вычёркивать. Это я и сам понимаю, ответил парень. Выходит, моего арсенала не хватит для прохода через подобную защиту. Идеальной парой антиподом стала бы тьма. продолжала рассуждать Си, игнорируя вопрос своего ученика. Можно ли её симитировать или как-то заменить с учётом того, что тебе доступно? Древняя книга начала мысленно прикидывать вариации рун, которые смогли бы извратить суть света Никиты, доведя его до нужного состояния. И тогда осталось бы только законсервировать полученный результат, а потом смешать уже с чистой энергией источника. Никита же, в отличие от древней книги, решил копнуть немного в другом направлении. Найто. Парень позвал молодого барона, который после взлома стены императора пребывал в подавленном настроении. Он даже на какое-то время перестал отслеживать пространство вокруг себя, положившись на волю судьбы, которая, как оказалось, та ещё сволочь. Это надо же, дать такую силу до да в руки обычному человеку. Что ты хочешь? Эльф с недовольством смотрел на Кита. который как будто чего-то от него ждал. Неужели ему мало того позора, что он уже принёс всему их роду? Твоей помощи. Помнишь, как мы договаривались, когда мне понадобится, я смогу рассчитывать на твою живую тьму. И вот время пришло. Никита внимательно смотрел на своего зеленоволосого союзника, наито какое-то время не понимающий изучал взглядом человека, словно не веря, что тот при всех признался, что недостаточно силён. что без помощи эльфа ему не справиться. «Иди!» Неожиданно молодой Квилл почувствовал толчок в плечо. Это бастард рода Шинов подталкивал его и улыбался. «Проклятие!» – подумал Найто. «А ведь он ни капли не удивлен. И более того, он на самом деле рад, что я могу проявить себя. Неужели этот свет так влияет на всех нас? И ведь не скажешь, что это неприятно?» Впрочем, про грибы Южной Империи, уносящие мозги в плавание разума, Тоже такого не говорят. Что мне делать? Найто решился и подошёл к Киту поближе. Честно? Человек наклонился к его уху и громогласным шёпотом поделился секретом так, что его услышали, наверное, даже в соседних пещерах. Я не знаю, что именно надо делать. Предлагаю просто призвать наши стихии и попробовать их соединить. Только постарайся убрать желание уничтожить, а дальше я уверен, всё само собой пойдёт. Наиту в этот момент захотелось закричать. Неужели и стену императора этот человек ломал подобным вот образом? Нет, это надо же настолько не научно подходить к использованию духовной энергии. Весь путь развития, который эльфы прошли за свою историю, кричал, что это неправильно. Но в то же время он точно показывает результат. остановил сам себя молодой Квилл. И гораздо более ненаучно было бы игнорировать факты только потому, что они мне не нравятся. Что ж, давай пробовать. Эльф вытянул вперёд руку, разжигая над ней чёрное солнце живой тьмы. А почему оно выглядит именно так? неожиданно спросил у найто Никита. И эльф аж закашлялся от неожиданности. Умеет всё-таки этот человек удивить. Возможно, в его подходе всё же гораздо больше научного любопытства, чем можно было предположить с самого начала. Форма солнца это естественное проявление тьмы, ответил эльф. А чем естественнее форма стихии, тем она сильнее, тем больше духовной энергии она может пропустить. То есть, сделав не солнце, а, например, голый шар или пирамиду, ты сделаешь свою тьму слабее, Никита задал новый вопрос. Что ты пытаешься выяснить? спросила у него Си. "Да, я много раз видел это солнце тьмы", ответил парень. "Но сейчас, когда я начал лучше понимать другие живые стихии, оно выглядит совершенно неправильно. Словно всё должно быть по-другому. Вот я и решил узнать у Найто, какой смысл в этой форме". "Понятно". Тоже задумалась древняя книга. Ты увидел странность, а Эльф, рассказав о связи формы и содержания, только подтвердил твои сомнения. И тогда, если не солнце, то какая может быть родная форма у тьмы? Ха. Даже интересно. Если это когда-то была спецоперация одного из орденов света, провернувших информационную диверсию и продавших квилам идею с солнцем. Эта история достойна книги. Серьёзно? Они ведь уже тысячи лет создают эти шарики и даже не понимают, что сами себя загоняют в тупик. Если это так, может быть, мне не стоит продолжать? А то всё-таки тьма это враг света, то есть Наш враг, задумался Никита. Не говори глупостей, отмахнулась Си. Ты же сам в это не веришь. Тем более, что ты уже решил собирать все живые стихии, так что рано или поздно очередь дойдёт и до тьмы. Так зачем сейчас от неё открещиваться? Что ж, тогда продолжим копаться, ответил Никита, про себя скорстив пальцы на то, что эти эксперименты, возможно, не только позволят им пробиться через защиту спящего светлого, Но и добавит в его внутренний мир ещё один тип духовной энергии. Смотри. На это тем временем несколько раз изменил форму чёрного солнца. Как ты просил: куб, пирамида или можно даже сделать копию какого-нибудь зверя. На ладони Квилла появился зевающий кот. Это было красиво, но Никита прекрасно чувствовал, что с каждой трансформацией силы живой тьмы становится всё слабее. Подожди. Неожиданно парню пришла в голову одна мысль. Он начал излучать живой свет, а потом постарался собрать его на ладони. Солнце, пирамида, маленький котёнок. Теперь Никита менял форму своей духовной энергии и с удивлением следил за тем, как меняется излучаемая той мощь. И почему он раньше не обращал на это внимания? Аж мурашки по коже, признался парень Си. Да, я тоже впечатлена, согласилась Древняя книга. И ведь очевидно же всё сейчас. Силы форм света и тьмы оказались одинаковыми, словно они две половинки одного целого. Впрочем, а что в этом странного, учитывая, что они главные антиподы друг друга? А значит, их ведь какая-то связь между ними точно должна быть. Ты понял? Никита посмотрел на Найту. Что? удивился эльф. Ты повторил за мной. Твой код был слабее пирамиды. Пирамида слабее солнца, всё как у меня. С каждым словом глаза Найто становились немного больше, чем раньше, а потом он просто выпалил: "Ты хочешь сказать, что формы света и тьмы связаны, и ты знаешь идеальную форму света и сможешь поделиться со мной? Повторяй". Только и сказал Никита, а потом раскрыл свои крылья. На этот раз он не призывал костяные утяжелители, а ограничился только своими из чистого света. Стоящий рядом Найто напрягся. А потом его лицо не смогло скрыть удивления, когда тьма так легко, почти без усилий со стороны эльфа, приняла новую форму. И вот перед стеной спящего теперь стояли сразу два крылатых воина: один с белыми крыльями-щупальцами, другой с чёрными. И что дальше? Найт о посмотрел на Никиту, и на этот раз в его взгляде не было ни капли пренебрежения, совсем. "Предлагаю попробовать ударить", предложил парень. И человек с эльфом вместе толкнули вперёд свои крылья. И как только они коснулись защиты спящего, по ней сразу же пошли волны возмущения. Кажется, как бы ни был силён тот, кто поставил этот барьер, он не рассчитывал, что однажды две противоположные стихии, особенно такие, атакуют его сообща. Никита чувствовал, что силы улетают из него с огромной скоростью, но держался. Он понимал, что осталось совсем немного и не собирался сдаваться. Воздух вокруг парня начал светиться, и со стороны он снова как будто стал менять свою форму. Я же говорил, Пайк чуть ли не кричал в этот момент на ухо Зогу. Это действительно контур дракона, чёрного дракона. Наш вождь, он несёт в себе дух величайшего из зверей. Пока не понятно. Возразил хвост, который в последнее время начал держаться поближе к этой парочке. Конечно, что-то подобное можно заметить. Но тогда и аватар короля, с которым мы сражались в крепости, тоже был похож на ящера. Вытянутая морда, клыки, дыхание там было даже больше общего. Не успел орк договорить, как по пещере прокатилась лёгкая дрожь, словно кто-то огромный пошевелился в глубине горы, и теперь эти вибрации прошлись по камням до самой поверхности. Что это? Никита остановился, так и не доведдя разрушение стены до конца. Это не просто вибрации, я чувствую в ней дикую духовную энергию. нахмурился Найто, тоже оторвавший свои крылья от стены, но так и не отозвавший их. Уж больно эльфу понравилась его новая, только что открытая особая форма. Никита повернулся к демону и старшему зубу, но те молчали. Явно что-то поняли, но не желали говорить. Впрочем, через мгновение всё это уже потеряло смысл. В парня со всех сторон ударили потоки ветра, словно он стоял не в пещере, а на вершине горы. Это зал, в котором они стояли, разошёлся в стороны, освобождая место для кого-то гигантского. И если сравнивать с призраком Титаном, этот новый кто-то был в разы больше. Вот я вас и заметил, наглые букашки. От зазвучавшего голоса у каждого в пещере по спине побежали мурашки, и некоторые тогда же и не решились повернуть голову в его сторону. Ну а те, кто повернули, смогли насладиться незабываемым зрелищем. Появлением огромного призрачного дракона, чье тело заняло почти все место в расползшейся во все стороны пещере. «Это король-дракон!» – начались перешептывания. «Король призраков смог открыть звериную форму, и это дракон!» «Красный дракон! А все знают, что это один из сильнейших представителей племени драконов! Нас всех убьют!» Восклицания начали переходить в панику. потому что никто пока не понимал, чем им грозит появление настоящего хозяина чёрной шахты. Но все точно знали, что ничего хорошего не стоит ждать ни от призраков, ни от драконов.